Вас спрашивал о чем-либо? Да. О чем? О той комнате, но я... Я... Только вы мне поверьте. Я в самом деле не хотела туда идти. Пани Ласок не согласилась, не хотела ни за что на свете. И отец велел мне отнести туда ужин. Пан Бакула тогда не выходил из своей комнаты, а то бы ни за что на свете. Я туда никогда не хожу. Никогда. «О какой комнате вы говорите, Панна Фрич?» Мы ну ведь вы же знаете, ну там самое, где стулья?» «Я смотрю на девушку очень внимательно. Мало сказать, что она испуганна. Она сейчас похожа на загнанного морского зайчонка». «Панна Фрич, что нужно было приезжему в той комнате со стульями?» «Не знаю». Трудо Фрич втягивает голову в плечи. «Что ему было нужно в той комнате, пан Фрич?» Я не знаю, в самом деле не знаю. Может, ему кто сказал, что тот всегда там сидел за столом? Правда, Фрич, вы отвечаете не очень-то ясно. Может, быть лучше, если мы снова вернемся к вопросу о танцах в Нет, я говорю понятно. Говорю то, что знаю. Ну так кто сидел за столом? И чего хотел этот человек, который приехал на машине, и которого вы проводили в комнату со стульями? Где эта комната? Труда Фрич поднимает голову и указывает рукой на огромную хрустальную люстру. Потом испуганно вскрикивает и закрывает глаза. В левом крыле замка загорается и гаснет свет. «Анна Фрич!» — кричит я и хватаю ее за ключи. «Нет, нет, я не хочу, не хочу, не хочу! Ничего не скажу! Ничего!» Когда Труда Фрич взрывается головой в огибку кресла, я осторожно приоткрываю сумку и заглядываю внутрь. В ней лежат какие-то снятые тряски, завернутые в газету, по-видимому что-то из одежды. «Вы видели?» — слышу я вдруг голос Труды Фрич. «Люстру?» — спрашиваю холодно. «Да». «Это там», — отвечает девушка. «Та да, комната со стульями?» «Да». «А что в ней находится? Только стулья?» «Там столовая. Длинный стол и стулья. Две картины». со сражениями. Больше ничего. Да, еще бухать. Кто там бывает? Вы сказали, что кто-то сидит за столом. Кто? Не знаю. То есть, как это вы не знаете? Вы же живете в этом замке, и даже родились здесь. Не знаю. В замке живет только отец, пани Ласок, потому что она выписалась из кооператива в галтерисах и пан доктор Бакула. Ну, а этот тип, вы его видели? О, да. Горячо отзывается девушка. Видела два раза. Один раз, когда еще была совсем маленькой, в шестом. Нет, когда училась в пятом классе. Вы знаете, мне отец велел там в пыль, потому что ждали какую-то экскурсию. Нет, это, наверное, были отдыхающие с курорта. Уже точно не помню. И он там был. Кто? Не знаю. Просто был. Он там всегда сидит, всегда. А второй раз Панна Фрич. Девушка пристально всматривается в пасть кабина, долго молчит, и я вынужден переспросить еще раз. Тогда, в пятницу ночью, в пятницу ночью, когда умер тот человек, что приехал на машине? «Он не умер», — отвечает совершенно равнодушно Труда Фрич, и медленно выпрямляется в кресле. «Его убили». «Помилуйте, что вы говорите, Панна Фрич, убили? Кто его убил?» «Я его убила». Девушка медленно опускает голову на высокий подлокотник кресла и неподвижным взглядом смотрит мне прямо в глаза. Смотрит долго и пристально, пока наконец до меня не доходит, что она без сознания. Магнитофонная запись оперативного совещания. Присутствовали шеф следственной группы, домбол-поручик, Куницкий, эксперт судебной медицины, шеф. Открываем совещание. Поручик Домбл доложит о предварительных результатах расследования. Затем предлагаю перекусить и послушать доктора Кунисского. Согласны?» «Хорошо. Поручик Домбл, прошу вас. Только еще одна просьба. Без гипотез и спекулятивных измышлений. Чтоб не создавать путаницы. Поручик Домбл. А здесь холодно. Может затопить?» «А, да, верно. Мы еще смасливали камин». Обыск в этой комнате надо будет сделать сразу после совещания Кляк, начинаю Оперативный отдел главной комендатуры милиции в Варшаве